Что за шум был? Мне показалось, что кто-то кричал. Я включил свой внешний динамик, а там зверье выясняет отношения. Салли подошла к окну. Пусто, сказала она, никто здесь не живет. Они только приходят иногда попугать нас. А мы ведь не испугливых. Нас не запугаешь. А ты мог бы остаться здесь жить?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 Салли прижалась к Павлышу, взяла ладонями его голову, сжав виски, и поцеловала его в щеку у уголка губ. — Спасибо, — сказал Павлыш. — Глупый ответ, но не худший, — улыбнулась Салли. Она отступила на шаг, освобождаясь от его рук, и Павлыш увидел, что они не одни. За спиной Салли в окно глядела...